Глава тридцать пятая. Сельский праздник, мисс Торн. Настал день уллаторнского праздника, и в уллаторн съехался весь свет. Во всяком случае, та его часть, которой мисс Торн разослала приглашение. Как мы упомянули, епископ вернулся домой накануне вечером, и с тем же поездом из Оксфорда прибыли доктор Гвинн и мистер Эйрбин. Архидиакон встречал декана со своей каретой, и по пиррону прошествовала целая процессия церковных сановников. Стенхоупы отбыли в Уллаторн выше описанным мерзким порядком. Эленор садилась в их карету, терзаемая дурными предчувствиями, но мистер Слоуп забрался в этот экипаж, исполненный торжества. Утром Он получил весьма любезное письмо от сэра Николаса Фицуиггина. Правда, оно не содержало никаких определённых обещаний, но мистер Сلوب знал, во всяком случае, так ему казалось, что у государственных мужей не принято давать обещания. А сер Николас, ничего не обещая, намекнул на очень многое, выразил своё глубокое убеждение, что мистер Слоу будет прекрасным настоятелем и пожелал ему всяческих успехов. Правда, он добавил, что в подобных делах к нему за советом не обращаются, ибо он не член кабинета, и голос его, заговорил он об этом сам, прозвучал бы в туне. Но всё это мистер Слоуп щёл официальной сдержанностью особы, занимающей высокий пост. В довершении его предвкушаемого триумфа перед самым отъездом в Уллаторн ему вручили ещё одно письмо. Кроме того, мистер Слоуп уже смаковал ту минуту, Когда он поможет миссис Болт выйти из кареты доктора Стенхопа на глазах у всех уллаторнских гостей. Мысль об этой процедуре столь же радовала его, как страшила Элинор. Он твёрдо решил повергнуть к стопам вдовы себя и своё состояние, и столь благоприятное начало дня казалось обещало удачу и этому замыслу. Синьор Последнее время было с ним очень неласково. Правда, она принимала его и без гнева выслушивала его признания, но позволяя ему называть её прекраснейшей из женщин, целовать её руку и объявлять себя её обожателем, её подданным, её рабом, она безжалостно мучила его, извивала сарказмами и всячески высмеивала. Всё утро торжественного дня Мисс Торн пребывала в великих треволнениях, но и в блаженстве. Мистер Торн, хотя праздник затеял вовсе не он, трудился, не покладая рук. И все же, пожалуй, самым занятым, самым деятельным и самым энергичным из ула торнцев был мистер Пломаси, управляющий. В дни отца мистера Торна, когда во Франции правила директория, выше упомянутый мистер Пломаси был послан в Париж с письмами к кому-то из видных реалистов, спрятанными в каблуке его сапога. Судьба его хранила, и он благополучно вернулся в Англию. Тогда он был очень молод, а теперь очень стар. Но этот подвиг обеспечил ему славу искусного политика и верного хранителя тайн, которая и ныне служила ему не хуже, чем в пору своего расцвета. Мистер Пломоси был управляющим у Латорна более 50 лет и никогда не утруждал себя работой. Но у кого хватило бы духа заставить Риана трудиться человека, который благополучно провёз в своём каблуке то, что могло бы стоить ему головы, будь он разблачён. И мистер Пломоси никогда не трудил Сириана, а в последние годы и вовсе перестал трудиться. Он любил лесные прогулки, а потому отбирал деревья, которые пора было рубить. Он любил садоводство, а потому садовники не смели ни вскопать новую клумбу, ни посадить новый куст без его на то санкции. В этих вопросах он частенько расходился со своей хозяйкой, но весьма редко позволял ей настоять на своём. Но в случаях подобных настоящему, мистер Пломоси бывал великолепен. Он близко принимал к сердцу честь семьи. Он свято чтил законы гостеприимства и в таких случаях властно забирал бразды правления в свои руки, а хозяин и хозяйка беспрекословно ему подчинялись. Надо отдать мистеру Пломоси справедливость. Как ни был он стар, эту работу он знал и справлялся с ней отлично. Празднество должно было начаться следующим образом. Знать, как низшие классы в сельских местностях метко именуют высшие, будет завтракать, а не знать обедать. Для этих двух банкетов предполагалось воздвигнуть два шатра. шатёр для знати по эзотерическую или садовую сторону скрытой изгороди, а для незнати по экзотерическую луговую сторону. Оба шатра были гигантских размеров. Шатёр под ту сторону изгороди особенно, но мистер Пломоси объявил, что и тот, и другой окажутся маловаты. А потому для знати накрывались ещё столы в зале. а для уллаторнских батраков — под открытым небом. Лишь те, кто хоть раз принимал участие в подобных приготовлениях, способны понять, с какими трудностями пришлось столкнуться мисс Сторн. Не будь она с ног до головы сотворена из лучшего китового уса, скрепленного лучшей йоркширской сталью, она пала бы под их тяжестью. Если бы мистер Пломосси не понимал, чего по праву ждут от человека, некогда носившего судьбы Европы в своём сапоге, у него опустились бы руки, и его покинутая госпожа погибла бы среди шестов и парусины. Во-первых, необходимо было провести роковую границу. Кому сидеть по эту сторону изгороди, а кому по ту? Люди легкомысленные, ответят на это с бухты-барахты, как отвечают всегда. О, епископ и прочие сядут по эту сторону, а фермер Гринакр и прочие — по ту. Да, мой невдумчивый друг, но по какому принципу определяются и прочие? А ведь на подобных определениях зиждется общество. Усадить епископа в кресло на лужайке И водворить фермера Гринакра во главе длинного стола на выгоне — это-то просто. Но куда вы поместите миссис Лукилофт, чей муж, хотя и улаторнский арендатор, охотится с гончими, чьи дочери учатся в барчестерском пансионе для благородных девиц, чей сельский дом носит название «Розовый куст» и в чьей гостиной стоит фортепьяно? Девица Лукилофт ставит перед своим именем мисс и не пожелают сидеть среди мужланов. Миссис Лукилофт не пожелает обесчестить свой кринолин прикосновением к скамье и не захочет дружески болтать с добрейшей миссис Гринагер о сливках и утятах. С другой стороны, миссис Лукилофт не ровня Торнэм и Грантли и никогда не была принята в их обществе. А если допустить миссис Лукилофт в святая святых, если позволить и ей, и её двум дочерям перепрыгнуть через изгородь, то что скажут жёны и дочери других почтенных земледельцев? Миссис Гренакер пока довольна и выгоном, но долго ли это продлится, если она увидит миссис Лукилофт на лужайке? Да. Мне сторн приходилось нелегко. А как разделить гостей между шатром и залой? Она ожидала графиню с высокородным Джоном и высокородным Джорджем с цветником дочерей, леди Эмилией, леди Разиной, леди Маргареттой и так далее. Она ожидала свору баронетов с их баронетшами, и, как нам всем известно, Анна ожидала епископа. Если она усадит их на лужайке, никто не пойдёт в залу, а если она усадит их в зале, никто не пойдёт в шатёр. Она подумала было разместить в доме людей постарше, а лужайку предоставить юным влюблённым. Но ей проще было бы сразу сесть в осиное гнездо, мистер Пломоси и слышать об этом не захотел. «Да что вы, сударыня!» — сказал он. «Тут же не найдется ни одной дамы в летах, кроме вас да миссис Клентентрем!» Мисс Сторн приняла эти слова благосклонно, как комплимент своему здравому смыслу, но, тем не менее, она вовсе не собиралась завтракать с глазу на глаз с миссис Клентентрем. Она отказалась от мысли заранее разделить своих гостей и решила, что попытается усадить епископа на лужайке, графиню вотворить в дом, а баронетов разбрызгать, распределив таким образом приманки как можно равномернее. Но даже мистер Пломси не мог решить, что делать с луки лофтами. Ну, пусть не привередничают. В посланом им приглашении специально указывалось, что приглашаются все арендаторы. Если они брезгают таким обществом, то, может быть, у них хватит здравого смысла просто не приехать. Затем мистер Пломоси выразил опасение, что высокородные Джоны и Джорджи приедут в смешанных костюмах полуутренних полувечерних, атласные галстуки, сюртуки, палевые перчатки и лакированные сапожки, а в подобной одежде они откажутся от упражнений с копьем и уклонятся от участия в прочих атлетических играх, которые мисс Торн подготовила с такой любовью. А если лорды Джона и лорды Джорджа не сядут на коней и не возьмут копья в руки, то мисс Торн может не сомневаться, что и никто этого не сделает. Но ведь... Приснесла она скорбно, изнемогая под бременем забот о том, что будут состязания, упоминалась особо. Состязания-то будут, ответил мистер Пломоси. Только в ухаживаниях за девицами в лавровых аллеях. Нынче ведь другие состязания не в моде. А если вам и удастся усадить кавалеров на коней, Все молодые дамы и девицы надуют губы. Но разве они не могут быть зрительницами, как их прабабушки, спросила мисс Торн. Нынешним дамам мало смотреть со стороны. Что мужчины делают, то и они. Я же ли вы прикажете подать лошадей под дамскими сёдлами, да пригласить дам тоже состязаться? Всё пойдёт как по маслу. Мисс Торн промолчала. Она чувствовала, что ей нечего сказать в защиту нынешнего прекрасного пола. Как-то в минуту негодования она сама объявила, что нынешние джентльмены и женщины адамы мужщины. Ей не по силам было исправить деградировавшие нравы века. Но в таком случае зачем ей понадобилось утруждать себя, развлекая людей со столь выродившимися вкусами? Она не раз задавала себе этот вопрос и только вздыхала в ответ. Ведь даже ее собственный брат Уилфред, на чьих плечах покоится древняя слава дома Улла Торнов, даже он вряд ли согласится тоже состязаться, как выразился мистер Пломаси. И вот настало знаменательное утро. В Улла Торне с позаранку поднялась суета. Ещё до рассвета повара уже жарили и варили, а с первыми лучами зари слуги начали вытаскивать столы и оббивать скамьи красным сукном. С каким трепетом воззрилась м mistорн на небо, чуть только рассеялась ночная мгла. Но на погоду она как будто могла положиться. Последние три дня барометр стоял высоко, и солнце взошло в серой холодной дымке, которая осенью обычно предвещает ясный погожий день. В семь часов мисс Торн в полном туалете спустилась вниз. Ленивая нега нынешних пеньюаров была ей неведома. Она скорее вышла бы к брату без чулок, чем без корсета». а корсет мисс Торн отнюдь не был пустячком. Но внизу ей пока было нечего делать. Она выглянула на лужайку, а потом засеменила на кухню. Она надела деревянные сандалии и засеменила на выгон. Оттуда она отправилась в тот уголок небольшого парка, который был отведен под состязание с копьем. Столб, поперечина, вертлюк, мишень и мешок с мукой — все было готово. Мисс Торн забралась на плотничью скамью и потрогала мишень. Поперечно она сразу повернулась, вертлюг был смазан на совесть. Мисс Торн захотелось поймать старика Пломыси на слове, сесть в дамское седло и самой поразить мишень копьём. Как же измельчали нынешние молодые люди, подумала она, если такой великолепный забавы Они предпочитают глупую прогулку среди лавровых кустов с какой-нибудь молокровной девчонкой. Что же, сказала она вслух. Можно привести лошадь к водопою, но и тысяча человек не заставит её пить. Только и всего. Если они так слабодушны, это не моя вина. И с этим она вернулась в дом. Её брат сошёл вниз в начале 9, и они кое-как позавтракали у него в кабинете. Чай был заварен наспех, и они обошлись без свежих булочек и гренок. Яиц им также не подали, ибо все яйца, какие только имелись в приходе, были либо взбиты в крем, либо запечены в пироги, либо накрошены в салаты Замаров. Масло имелся лишь крохотный кусочек, и мистер Торн был вынужден съесть ножку цыпленка без своего любимого соуса. «Я осмотрел аресталище, Уилфред», — сказала мисс Торн. «Там, по-видимому, все в порядке». «А?» «Э-э-э... о-о-о-о», — ответил он, — «мне так и показалось вчера». Мистер Торн начал уставать от любви своей сестры к рыцарским забавам, а ристалище в особенности не внушало ему нежных чувств. Может быть, ты его опробуешь после завтрака? Прикажи оседлать Марка Антония. Столп готов, а мешок с мукой можно снять, если по твоему мнению Марк Антоний недостаточно быстр. Последний мистер Торн добавила, заметив, что лицо её брата не выразило особого восторга. Марк Антоний был ценным старым гунтером, которого мистер Торн предпочитал всем другим своим лошадям. Правда, он не слишком резко перескакивал через живые изгороди, зато в полях и на дорогах на него можно было положиться. Однако на нём ещё никто никогда не скакал с копьём, и мистер Торн не был склонен испытывать его и с этой стороны, с мешком лемуки или без мешка. Он помычал, а потом решительно выразила опасение, что Марк Антоний заортачится. "Ну так возьми гнедова", сказала неукротимая мисс Торн. "Ему вчера дали лекарство", ответил Уильфред. "Так виль живула" Я только что видела, как Питер его прогуливал. Милая Моника, у него такой бешеный нрав, что я и так с ним еле справляюсь, а при виде этой вертушки он убьёт и себя, и меня. Вертушка! И это О ресталище, в которое она вложила столько любовной заботы, об игре, которую она приготовила для развлечения могучих йоменов, о забаве, которую возвысила любовь стольких их предков! Как тяжко было ей услышать такое слово из уст ее собственного брата! Во всем мире их осталось только двое, и мисс Сторн всегда тщательно следила за тем, чтобы не раздражать брата, Это было одно из правил, которым она руководствовалась всю жизнь. Она часто страдала от его равнодушия к освящённым старинной британским обычаям, но страдала молча. Согласно её взглядам, никто не смел поучать главу рода в его собственном доме, а она всегда следовала своим взглядам. Но теперь мисс Торн подверглась тяжкому испытанию. Её морщинистые щёки вспыхнули В ещё ясных глазах запылал огонь, и всё же она промолчала, но твёрдо решила больше не говорить с братом в этот день аресталища. Она продолжала пить чай в безмолвной печали и с горьким сожалением думала о тех славных днях, когда её знаменитый предок Эльфрид победоносно защищал свой замок от норманнского разбойника. Но ныне этот дух угас в их семье, и лишь одна бесполезная искра еще горела в ее груди. Да и она сама! Разве она не готовилась принять у себя потомка этих самых норманцев, чванную графиню со француженным именем, которая будет думать, что сделала Улла Торну великую честь, вступив в его врата? Можно ли было ожидать, что высокородный Джон, сын графа де Курси, выйдет на ристалище в обществе йоменов саксов? Так как же она может требовать от своего брата того, чего не станут делать его гости? На мгновение она вдруг усомнилась в разумности своих убеждений. Быть может, народы Волей судеб, обитающие на одной земле, должны уступать друг другу и перенимать обычаи друг друга. Быть может, после пяти с лишним веков тесного общения норманцы не могли остаться норманцами, а саксы саксами. Быть может, все ее соседи мудрее ее. Такие смутные подозрения не раз овладевали мисторн и повергали ее в печаль. Однако ей в голову не приходило, что дорогие её сердцу состязания с копьём были лишь видоизменённой забавой нормандских рыцарей приспосаблением благородных турниров к вкусам и привычкам йоменов-саксов. Она этого не знала, и было бы жестоко открыть ей правду. Мистер Торн увидел у неё на глазах слёзы и раскаялся в своих необдуманных словах. И для него уважение к прихотям сестры было неприложенным законом, хотя быть может, он соблюдал эти неписаные правила не столь свято, как она. Однако, вспохватываясь, он всегда очень огорчался, что нарушил их. "Милая Моника, сказал он, прости меня. Я не хотел сказать ничего дурного об этой игре. Говоря о вертушке, я имел в виду только свой возраст. Ты забываешь, что я уже не молод. — Но ты и не стар, Уилфред, — ответила она, утешенной его извинением, и улыбнулась, хотя слезинка еще блестела на ее щеке. — Будь мне двадцать пять лет или хотя бы тридцать, — продолжал он, — я был бы рад состязаться на ресталище весь день. — Но ты охотишься и ездишь верхом, а раз тебя не пугают канавы и изгороди, То ты прекрасно мог бы поразить и мишень, когда я на охоте скачу через изгороди, милая Моника, что поверь, бывает очень редко, мне вслед не летит мешок с мукой. Ну подумай сама, как я поведу графиню к столу, если у меня весь затылок будет в муке. Мисс Торн промолчала. Ей не понравилось это упоминание о графине. Мысль о том, что рыцарские забавы в Уллаторне приносятся в жертву даме из рода Декурси, не могли не уязвить её. Но она увидела, что настаивать бесполезно. мистру Торну было дозволено не появляться на ристалище, и мисс Торн возложила все надежды на одного своего юного рыцаря, к которому была чрезвычайно расположена, ибо он, как она часто говорила, был примером для всей нынешней молодёжи и образчиком настоящего английского юмена. Речь шла о старшем сыне фермера Гринакра, который будем откровенный Еще в детстве раскусил характер мисс Торн. Мальчишкой он постоянно получал от нее яблоки, карманные деньги и прощение за свои многочисленные проделки. А теперь ему даровались не менее ценные привилегии и иммунитеты. В сентябре ему дозволялось день два стрелять фазанов, он выезжал в лошадей помещика, получал отводки фруктовых деревьев и цветочные луковицы, и только один имел право ловить рыбу в маленькой речке. Он обещал приехать верхом на отцовской лошади и первым выступить на ристалище. Остальные, разумеется, последуют примеру Гарри Гренакра. Молодые луки лофты Могут задрать носы, но прочие юноши Улла Торна также захотят показать свою ловкость. Итак, мисс Торн решила обойтись без благородных Джонов и Джорджей и, подобно своим предкам, положиться на доблесть и мышцы прирожденных уллаторнцев. Часов в девять... Нижшие сословия начали собираться на выгоне и в парке под надзором мистера Пломоси, а также старшего садовника и старшего конюха, которые были приведены к присяге в качестве его временных помощников, обязанных наблюдать за порядком и поощрять игры. Большинство наиболее юных обитателей округи, полагая, что кашу маслом не испортишь, явились в очень ранний час, и когда наконец ворота отворились, дорога между домом и церковью была уже запружена гостями. И тут возникло новое, весьма тяжкое затруднение, которое, впрочем, мистер Пломосси предвидел заранее, а потому подготовился к нему. Кое-кто из тех, кто желал вкусить от гостеприимства мисс Торн, без должной щепетильности отнесся к предварительной церемонии приглашения. Решив, что о них забыли случайно, они, вместо того, чтобы обидеться, как на их месте обиделись бы более знатные особы, добродушно простили эту невежливость и в знак прощения явились к воротам в праздничных нарядах. Однако мистер Пломаси прекрасно знал, кто приглашён, а кто нет, хотя и преградил путь не всем, не приглашённым. Не будьте слишком придирчивы, Пломаси, предупредил его мистер Торн, особенно с детьми. Если они живут поблизости, то пускайте их. Выполняя это распоряжение, Мистер Пломосив пустил в парк множество обрадованных ребятишек и нескольких принаряженных девушек, которые пришли с кавалерами, хотя и не имели к поместью никакого отношения. Но с горожанами он был неумолим. Немало барчестерских подмастерьев пыталось открыть себе путь, смиренно ссылаясь на то, что они, дескать, всю неделю спины не разгибали, трудясь над седлами и сапогами для Улла Торна, или готовили лекарства для лошадей, или помогали рубить туши для кухни. Подобные претензии во внимание не принимались. Мистер Пломаси ничего не знал ни о каких городских подмастерьях. Ему было велено пускать арендаторов и работников и никого больше. Мисс Торн не собиралась принимать у себя весь Барчестер и прочее в том же духе. Тем не менее, к полудню стало известно, что все эти меры предосторожности оказались тщетными. В парк проникли почти все, кто пожелал, и хранители оберегали теперь столы с яствами. Впрочем, Многие неприглашённые и тут умудрились захватить себе местечка, так как их изгнание было бы сопряжено с шумом и суматохой, которых не стоили ни место за столом, ни угощение.